Глава 13 Как бы мы с Иларой не спешили к месту, куда стягивались насекомые, все равно отставали. Люди, бежавшие от опасности, смотрели на нас, как на безумцев, так как мы направлялись в самый эпицентр творимой Томаком магии. Часть из бегущих, разглядев в Эларе паладина, кричали нам вслед что-то ободряющее. Впереди же, несмотря на расстояние, я отчетливо ощущал магию Томака. Самое странное было в том, что в ней, помимо аспекта смерти, присутствовало и несколько других. Такие вещи любой хаотик прекрасно чувствует, но из-за давлеющего превосходства одного аспекта остальные только угадывались. «Ты хочешь сказать, что все это под силу всего одному магу, пусть и четвертого круга?» прокричала и Лара, так как из-за стремительной скачки по-другому я бы ее не услышал. «Он из довольно древнего рода магов смерти, да и опыта у Томака хватает. Скрывать личность мага, причастного к происходящему, уже не было смысла. Все равно, так или иначе, эта паладинка о нем узнает. Уж лучше пусть от меня, она мне нужна в качестве союзника». «Я думал, что сумею его отговорить от этих действий, но, как видишь...» «Ты его хорошо знаешь?» «Не сказал бы», — вздохнул я. «Скорее, он был хорошо знаком с моим отцом, но все же у меня были шансы». Разговор пришлось прервать. Мы отдалились, объезжая большую неповоротливую группу людей, слишком медлительную, чтобы убраться с пути лошади. Вскоре мы прибыли на окраину деревни. Часовая башня привлекала к себе внимание. Раньше она выделялась высотой на фоне домов и нежилых зданий. Далеко не каждый город мог похвастаться таким строением. Сейчас же, местами разрушенная, за счет неведомой силы, парящая в воздухе, башня ошеломляла магов и приводила в ужас обычного человека. «Это что, прорыв демона?» Почему-то спросила у меня и Лара, показывая на башню с часами. «Похоже на то», — кивнул я. «А разве паладины не сталкиваются с таким?» «Мне еще не доводилось», — закусив губу, ответила девушка. С дороги, обходившей деревушку по периметру, выскочила тройка всадников. Паладины. Я дернулся, но тут же расслабился. Рыцарей среди них не было. обычный патруль, которому явно не повезло со сменой. Теперь эта местность осматривалась ими постоянно. Причиной стал и неподалеку всего каких-то несколько дней назад объявившийся лютоволк и высушенный или уничтоженный, ученые до сих пор не определились с терминологией, источник. Паладина рассмотрели форму Элары. «Госпожа ищущая!» — поприветствовали они девушку незнакомым мне титулом. Воины Ордена обменялись уставными приветствиями. «Обстановка?» — спросила илара «Маг смерти в центре поселения. С ним сражаются четверо магов. Два прибыли буквально только что», — начал докладывать один из них. «Мы отправили гонца за подмогой. Сами не лезли, помогая местным жителям отойти как можно дальше и контролируя этот процесс на предмет давки и грабежей». Четверо. Это могут быть и не в Вераны, хотя... Описание недавно пришедших. Бросил я так, будто имею право спрашивать и получать ответы. Опыт армии сказывался. Да и всадники не выглядели офицерами, больше походя на простых бойцов, которым в подкорку вбивают исполнение команд старших без лишних вопросов. Двое, мужчина и женщина. Мужчина маг жизни. Женщина вооружена винтовкой и пистолетами. Коней загнали. Пистолеты? Если первый, допустим, это за, то девушка с пистолетами, которую он мог бы прихватить с собой, особенно если учитывать, что она как раз ошивалась поблизости. Аннель. Как бы я не был рад встрече с ней, но за каким демоном ее сюда понесло? И Лара бросила на меня вопросительный взгляд. «Несложно догадаться, она спрашивала, знакомы ли мне эти маги». Я кивнул. «Если это действительно Зак и Аннель, у нас хорошие шансы. Опыт совместных боев неплохо нас сплотил. Пусть будет не хватать остальных ребят, физически и эмоционально, но мы — слаженная команда, и это главное». «Продолжайте нести службу», — приказала ему Лара, спрыгивая с коня. «Я тоже спешился». Лошадка в бою магов только мешала. Еще хуже, если ее вдруг понесет, и тогда шансы пострадать возрастают многократно. Вдвоем мы уверенно двинулись вперед. Гул жужжащего, вихрящегося, но не опускающегося к земле роя подавлял остальные звуки. Чуть правее раздался выстрел. Мы переглянулись, наши нервы натягивались струнами, пошло предбоевое напряжение. «План такой». «Даешь мне подобраться к магу и не даешь ему убить меня», — предложила паладинка. Мы, не сговариваясь, влили в себя еще по одной порции эссенции. К сожалению, часть этой энергии будет потрачена впустую, так как резерв имеет свои пределы. Но даже капли силы не бывает лишней, а скорее наоборот, может стать решающей. «Поддерживаю», — кивнул я, чувствуя приятное оживление в теле. Геройствовать я не собирался сверх необходимого, а Эйлара и правда лучше подходит для роли нападающего. Надеюсь, ее действительно хорошо обучали в ордене. Паладины тема нелюбима остальными магами, что могут выдержать с помощью магии своего аспекта достаточно большое количество урона. Как правило, этого достаточно, чтобы попытаться поймать или же убить противника. Идти на пролом к сражающимся я и паладинка посчитали глупой затеей. Не хватало еще нарваться на заклинания от союзников. В бою редко имеется возможность разбираться кто свой, кто чужой, если, конечно, заранее не проинформирован о подкреплении, чего мы по понятным причинам сделать не могли. В итоге, сделав небольшой крюк, мы оказались чуть в стороне от сражающихся и могли трезво оценить обстановку. Старый граф медленно отступал под натиском молодых магов. Впрочем, глядя на спокойные и уверенные движения, какими он ставит защиту и огрызается атаками, я не видел признаков приближающегося поражения. Силен, несмотря на возраст. Даже не имея своего источника, он один противостоит сразу четверке магов. Даже отступая, Томак делал так, чтобы идущие на него маги попадали в ловушки, оставляемые им. «Если не учитывать ситуацию, старый маг вызывал у меня восхищение и подспудное желание в его возрасте быть не менее сильным воином». Аннель, наловчившаяся своей магией быстро перезаряжать пистолеты, подвешивая в воздухе барабаны с новыми патронами, что требовало определенного уровня контроля, Вскидывает оружие и стреляет, стоит Барнсару сдвинуться в сторону с линии прицеливания. Пули, окутанные магией воздуха, вязнут в затвердевшей на ее пути стене земли. Та идет трещинами, но все же выдерживает атаку. Не знал, что Грахтарн владеет этим аспектом. Впрочем, как и то, что моя давняя подруга умеет вытворять такие трюки. Барнсар тут же собирает последовательность жестов, концентрируя свою магию, чтобы послать в мага смерти несколько огненных шаров. Слабых по его меркам, парень выдохся, но все же это отвлекает противника, что уже немало, так как дает возможность действовать остальным. Томек ставит контрзаклинание «Пламя разлетается облаками черного дыма», Тут же чертя в воздухе магические символы, присущие аспекту смерти, темными линиями опутывающие ладони. На это реагирует Зак. Он держит какую-то магию, окружающую все тело куполом золотых линий аспекта жизни. Купол лишь пару раз вспыхивает, выстреливая подобием протуберанцев, которые вмешиваются в магические линии магии смерти. Зак здесь единственный, имеющий полноценную подпитку от Источника. Он, не стесняясь, использует его силу. Да, его аспект не является полноценным боевым, но все же составляет противопару смерти, а значит, лучше всего подходит для сдерживания Грахтарны. Все это происходит быстро. Всего пара секунд, и вот уже маги пошли на новый круг. Выстрелы Ан, пламя Эвверана... Тьма и земля Томека. Только Рада сидит на земле, уставившись в одну точку перед собой. Судя по ее внешнему виду, девушка в шоке и не может пока прийти в себя. Похоже, Грахтарн успел неслабо приложить ее своей магией. «Считай до двенадцати и вклинивайся сразу за мной», — сказал я паладинке, «прежде чем шагнуть вперед и тем самым нарушить нашу предварительную договоренность», Но мне казалось, что сейчас надо поступить именно так. Удивился моему появлению только Барнсар. Аннелли с которыми у меня был большой опыт совместных сражений, даже не сбавили ритма. Впрочем, как и слишком опытный для нашей группы Томок. Поэтому я не боялся выходить открыто. Сейчас мы сыграем в ту же игру, которой неоднократно валили магов Империи, посмевших вступить на нашу землю. Раз. Первой скрипкой выступил я, пуская волны хаоса. Простое, но доведенное до совершенства, неприятное заклинание, мешающее контролю и четкости творения магии. Я добавлял в область действия сил противника аспект хаоса. А для вида пустил банальный луч, чтобы отвлечь внимание Томака. Луч был перехвачен поднявшейся навстречу землей. Ожидаемо. 2. Ан выстрелила с двух рук с минимальной паузой. Даже не целилась. Пули не попали в силуэт Томака, но заставили того держать защиту. Он еще не почувствовал влияние моей настоящей атаки. 3. Барнсар, не зная нашей тактики, просто продолжил создавать свои магические конструкты. Но на него Макс смерти уже не обращал внимания. Пламя бессильно разбивалось о защиту. Внимание, может, и не обращал, но все равно немного отвлекался, не снижая уровень защиты. 4. Томак окончательно уходит в защиту, но уже используя собственный аспект смерти. Ее пытается пробить своими чарами Зак, но защитная магия Грахтарна держится, пока тот готовит нечто мощное. «Не успеешь. Мое первое заклинание мешало всем участникам сражения». Все же заклинания моих товарищей теряли часть сил при приближении к магу смерти, а он был вынужден прикладывать больше энергии, чтобы делать чары стабильнее и компенсировать воздействие хаоса. 5. Снова атака от меня. Давление волн все сильнее. И луч в этот раз я не отпускаю через секунду, продолжая давить дальше. 6. Барнсар пытается сдвигаться в сторону, чтобы мы трое брали как можно больший радиус, атакуя с разных сторон. Его магия сильнее всего подвергается воздействию хаоса, и часть огненных заклинаний гаснет, так и не достигая цели. А вот другая часть изменяется в нечто настолько мощное, что выжигает большие участки защитной магии. К сожалению, прорехи восстанавливаются быстрее, чем кто-то из нас успевает этим воспользоваться. 7. Зак гасит собственную защиту, начиная делать сложные пассы. Томак замечает это, и я вижу, как старый маг напрягается, а его защита становится еще плотнее. 8. Я резко обрываю луч, пуская больше энергии в волны. Аспект хаоса, до этого медленно проникавший в структуры окружающих мага смерти заклинаний, на что, собственно, и были направлены мои усилия, резко вступает в резонанс с магией вокруг Томака. Такое воздействие разрушает целостность магических конструкций и дестабилизирует их. Защита Земли падает и нарушается купол, созданный аспектом смерти. 9. Ан, только этого и ждущая, стреляет. Она делает это без применения магии, так как та все равно бы разрушилась из-за моих действий, и две пули врезаются в тело Грахтарна. Если бы все было так просто. Но нет, они опадают на землю, а граф даже и не думает реагировать на ранение. Опытный маг все это время держал еще один слой защиты — который не позволил смертельным снарядам проникнуть в тело. 10. Перед магом смерти неожиданно появляется круг магических печатей. Бугрится земля. Какие-то жалкие секунды, и утоптанная улица взрывается, являя нам голема, ломаную фигуру из торчащих тут и там кусков камня, земли и черных нитей магии смерти, опоясывающую его тело. Часть из них скользят по нему будто змеи, вершина слияния двух аспектов магии. 11. Барнсар пытается вложить все силы, концентрируясь на големе, посчитав его более доступной целью. Зря. Это же магия четвертого уровня, а с учетом слияния аспектов и вовсе нечто, выходящее за рамки стандартной классификации. Невозможно для обычного мага, отрезанного от источника, но граф очень силен, этого не отнять. Хотел бы я знать, откуда у него столько мощи. Пламя практически не задевает голема, лишь слегка опаляет его тело, не более. 12. Не жалея остатков своего резерва, вклиниваюсь в магические структуры Томака, как делал это с лютоволком». Задача многократно сложнее, чем нарушать работу магического организма. Магических структур здесь несколько, и действуют они отдельно друг от друга. Мне сейчас нужно хотя бы их увидеть и внести небольшие изменения. А дальше аспект хаоса сделает свое дело. Именно в этот момент моя спутница делает свой шаг. И Лара вылетает резко и неожиданно для всех, почти для всех, только я был готов». Томак, почувствовавший мое вторжение, переключает на меня внимание. Опоздай воин Ордена хоть на секунду, и по установленной связи мне бы прилетел ответ в виде потока магии смерти, пережить который бы уже не удалось. К счастью, и Лара не замешкалась. Духовный клинок проходит сквозь тело мага, вызывая болезненный вскрик». И Лара атаковала со спины, полоснув своего противника по пояснице, прежде чем сделать стремительный шаг назад, уходя от инстинктивно поднятой защиты. Инстинктивной, но уже ломаной и нестабильной. Как бы ни был подготовлен маг смерти, наша атака достигла цели. Потоки магии в теле Томака уже нарушены. что тут же сказывается на его концентрации и управлении ранее запущенными чарами, в работу которых постоянно вклиниваюсь я. Голем спотыкается, сделав всего три шага навстречу Барнсару, беспрерывно и отчаянно поливающего того огнем. Грахтарн резко оборачивается, вскидывает руку, жестом посылая проклятие в нахального зашедшего сзади врага, но получает следующий удар духовным клинком от грациозно увернувшейся от чар девушки. Я же, наконец, пробиваюсь через последний слой защиты мага и заглядываю в его тело. Замираю, опешив. Проклятие! Оно еще сложнее, чем я думал. Чертов сумасшедший дед! И Лара! крикнул я, как только понял, в чем дело. «Назад!» Девушка отлично подготовлена — что не могло не радовать. Не задавая вопросов, она разрывает дистанцию несколькими прыжками. Между Иларой и Томаком вспыхивает на миг материализованная квинтэссенция магии смерти. Вспыхивает там, где паладинка только что была. Кратчайший миг, похожий на взрыв черного холодного пламени, вырвавшегося из ладони старого мага. Томок не просто связал демона и проклятье. Он сам был завязан на все это, поэтому недостаточно было уничтожить вместилище в башне. Сам маг являлся частью материального носителя, и пока он жив, проклятие будет работать, а значит и вся эта вакханалия так просто не закончится. Ненавижу магов смерти со всеми их извращениями. У других волшебников, конечно, тоже заскоков хватает, но пока Грахтарн продемонстрировал самое монструозное решение из всех, что я видел за всю жизнь. Рой вздрогнул и резко рухнул вниз, покрыв и Голема, и Томака, одновременно с этим скрывая их от нас, а посланные заклинания просто увязали в телах насекомых, настолько их было много». «Он вложил часть управляющего контура в свою левую руку!» — крикнул я в первую очередь Заку. И Лара просто не сможет сконцентрировать достаточно плотный духовный клинок, чтобы перебить это плетение. А вот Зак своей силой разорвать эту магию вполне, но только при касании. И, судя по хмурому выражению лица, он это отлично понимает. Больше никто из нас с этой задачей не справится, я в том числе. Только маг смерти гарантированно может разрушать заклинания, содержащие в себе аспект смерти. Из сферы бурлящих и зло шипящих насекомых вышел голем, одержимый демоном, струящийся злобой и смертью. Остатки роя закрывали старого мага, черными хлыстами отгоняя пляшущую под ударами паладинку, которая не теряла надежды добраться до своего противника. Грахтарну удавалось этими атаками только удерживать девушку на расстоянии. Что-то более серьезное, и Лара принимала на магический щит и отклоняла в сторону, экономя резерв и свои силы. Аннель на удачу стреляет в сферу, надеясь, что пули достанут мага. Рой всколыхнулся, шипение стало еще громче и еще злее, не более. Пара секунд, и вокруг сферы вырастают каменные стены, темнеющие и твердеющие. Да сколько же у него силы! Такие манипуляции, да еще и без соединения с источником, должны жрать просто прорву энергии, а я не вижу, чтобы Томок хоть немного устал или начинал экономить резерв». Голем тем временем перешел к активным действиям и уже атаковал Аннель. Пучки насекомых темными стрелами резко вырывались из его тела, взрываясь рядом с уклоняющейся волшебницей черным и горьким дымом. Дымом, которым нельзя дышать, и который Аннель старалась отвести в сторону при помощи ветра. Я вскинул руку, полоснув по голему лучом хаоса. Знал, что нужно атаковать не его, а Томака, но не мог просто позволять бить по подруге, да и той нужна была небольшая пауза, чтобы перевести дух и лучше оценить обстановку. Луч оставил прореху в его теле. Умирающие насекомые, сжигаемые силой хаоса, падали десятками на землю, но атака не причиняла видимого ущерба. Голем, чья голова все больше приобретала очертания демона, взмахнул в мою сторону роящейся рукой, не прекращая атаковать Ан. Земля затрещала под ногами, я отпрыгнул назад и тут же увидел, как на том месте, где только что было мое тело, выстреливают копья, сочащиеся черным ядом. «Я говорил, что ненавижу магов смерти». «Так вот, демонов я ненавижу еще больше». И Лара, поняв, что до мага ей пока не добраться, накинулась сзади на голема. Попыталась. Уже после второго взмаха духовных клинков демон выпустил десятки хлыстов, заставивших паладинку отступить. Но девушка не сдавалась. Погасив клинок, сама вытащила хлыст. «И где она только его прятала?» «Нужно оборвать его связь!» — выкрикнула она, как будто мы сами не знали. «Проблема в том, что связь пролегала под землей, как раз чтобы такие умники, как мы, не могли ее просто так разрушить. Лишь я, напрягая чувства и благодаря опыту, видел поток магии, струящейся под слоем земли, объединяющий Томака и создание, которое он вытащил из неизведанных глубин. Как это сделать?» спрашивает Барнсар. Спрашивает и тут же привлекает к себе внимание, начинает уклоняться от выпущенных уже в него темных стрел. Глупо, но хотя бы немного отвлекает голема на себя. Попытка сжечь стрелы проваливается, не хватает концентрации. Неожиданно демон замечает Раду, все так же сидевшую на одном месте. В этой суматохе никто не догадался увести девушку в сторону, Попросту не было возможности отвлечься на это. Но проблема в другом. Демон ей заинтересовался. Нет! выкрикнул наследников виранов, вкладывая в атаку всю ярость и оставшиеся силы. Тщетно! Замах голема, и земля начинает дрожать, выстреливая все теми же ядовитыми кольями. Аннель успевает создать водяной жгут и дернуть огненную волшебницу на себя. Но удар все же настигает Толсадан. Ее тело неловко падает на землю и, кажется, начинает истекать кровью. Я слишком далеко от нее, не могу понять ее состояние. К тому же занят больше сдерживанием Грахтарна, параллельно мешая действиям Голема. Без меня он бы развернулся еще сильнее и давно бы всех положил». Зак, все это время державшийся чуть в стороне и не привлекающий внимания демона, за несколько мгновений, используя аспект жизни, сближается с ним, создавая перед собой почти метровый диск магического знака. Золотое сияние заполняет улицу. Демон ревет со злостью и болью, отчаянно кидаясь против мага жизни». Рисковый ход. Демона не сдерживают ограничения силы. Он черпает ее из других неведомых нам источников. Спасает только скудность потусторонних мозгов. Зак постепенно сдает позиции и начинает проигрывать в схватке. У нас лишь десяток секунд такого противостояния, не больше. «Салрен!» — кричит мне и Лара. Бросаюсь вперед, сосредотачиваясь на связи мага и голема с демоном. «Эта связь для меня неразрушима, Силёнок не хватит. Но даже так я могу кое-что сделать. Как минимум сделать ее уязвимой для паладинки, которая оказалась на удивление умелым воином и магам». Илара взмахивает хлыстом. Он со звонким щелчком обвивается вокруг шеи твари. Девушка резко дергает оружие на себя, вызывая новую порцию злобы и рычания. Связь натягивается. и я приближаюсь к ней, пытаясь поднять. Не выходит. Значит, зайдем с другой стороны. Кладу ладони на землю и напрягаюсь, неся хаос узким пучком прямо к магической связи, чтобы земля обратилась водой, а вода обратилась... В глазах на миг темнеет. Не знаю, получилось или нет. На какие-то секунды я выпадаю из реальности. Получаю схожее схожие спинком в грудь. Меня отбрасывает назад. В это же время замах духовного клинка режет связь, будто обрезает канат. Рев демона, пламя, звуки выстрелов. И грохот рушащейся каменной преграды. Смотрю в сторону Томака и посылаю туда еще одну волну переменчивой энергии. Рой недовольно жужжа на мгновенье разлетается в стороны. Парный выстрел. Пули, в этот раз обернутые магией воздуха, отрывают магу смерти руку. Отползаю назад, глядя, как ревет исчезающий из нашего мира демон. От этого закладываю туши. Это единственное, чем он может навредить нам в данной ситуации. Анель отлично справилась с задачей. Смешно, но я даже не подумал, что завязанную на проклятие руку можно банально отрубить». или в нашем случае отстрелить. Косность мышления мешает смотреть на привычные вещи с другого ракурса. Или же моя старая знакомая достаточно умна, чтобы придумать такое? Даже не знаю. Мысли вяло перекатываются в голове, пока я, откинутый в сторону, наблюдаю окончание схватки. Зак, уже плюнув на демона, подбежал к Раде, начав работать с ней». Остальные пытаются удержать демона от новых разрушений, пока тот не исчезнет окончательно. Томак с грустью смотрит на разрушающуюся башню, нисколько не беспокоясь о довольно серьезном ранении. «Демоны. Каких-то пять минут, а я едва не получил очередное истощение. Это не дается организму легко». «Скоротечный бой, пожалуй, далеко не самый тяжелый из тех, в каких мне приходилось участвовать. Бой, который так неожиданно окончился. Тварь, наконец, исчезает, а я через силу поднимаюсь. Энергетическое истощение отчасти сказывается на физическом состоянии». Барнсар сразу же бросается к Раде и с беспокойством осматривает девушку. «Ее нужно срочно доставить в госпиталь!» «Я сам знаю, что ей нужно», — грубо перебивает его маг жизни. «Не мешай!» Девушек же, как и меня, сейчас волнует недобитый маг смерти. Томок больше не пытается сопротивляться, да и не может. После того, как он выпустил демона, завязав его на себе, скорее всего, он вообще не сможет когда-либо колдовать. «Ты гребаный псих, граф!» Вздохнул я, смотря на прислонившегося к стене дома мага. После схватки от этого дома только стена и осталась. «В безвыходном положении использование демона было оправдано», — хмыкнула Лара. «Я не удивлена. Другое дело метод и способ», — вздохнула девушка, осматривая разрушения, вызванные нашим боем. «Я не про это. Отрицательно качаю головой. Этот старый...» Хотел я грязно выругаться, но подобрать ничего подходящего не удавалось. Поэтому я просто махнул рукой. Готовился спустить с поводка демона, превращенного в болезнь, верно? Теперь уже, постфактум, сложив то, что я успел разглядеть в его руке, с тем, что видел в пристанище демона, мог примерно понимать общую картину. Да и прошедший бой дал определенные ответы. «Это не имеет значения, Роган». «Имеет!» — я был зол. «Был наполнен тихой холодной злостью. Эта штука могла убить тысячи, десятки тысяч!» «Тысячи уже погибли», — спокойно ответил Грахтарн. «На твоих глазах и гибли». Выглядел он отвратительно. Бледный, осунувшийся, скапывающий из обрубка руки темно-багровой кровью. Он умирал. Быстро умирал, но при этом находил в себе мужество стоять прямо. Казалось, что он почти не касался стены. После того, что он с собой проделал, и десяток целителей, работающих как один, не помогут. Дело даже не в физической травме, сколько в энергетической, которую так просто не залатать. А она за собой тянет множество печальных последствий. «И что с того?» Спросила Аннель, вкладывая свои пистолеты в кобуры на поясе. «Кто дал тебе, ублюдку, право убивать еще больше?» Она зло смотрела на него. Это пустой разговор. Томок повернулся ко мне. «Действуй, палач, сын палачей. Делай то, что ты умеешь. Тебе же нередко доводилось это делать на войне, да?» Натянуто рассмеялся он. «Я могу пустить тебе пулю в башку, старик!» Аннель яростно ощерилась, вытащив один из пистолетов и прислонив его к голове мага. «Просто и эффективно!» Но Грахтарн вновь рассмеялся, лишь слегка скосив глаза на оружие. Смерть он не боялся. «Он вообще уже ничего не боялся!» Единственное, что он сделал, так это опустился на землю, так как из-за потери крови не мог уже стоять так же уверенно, как раньше. «Моя семья разработала один прием, старик», — заговорил я, как говорил много раз во время войны. «Считается, что все души погибших возвращаются к мировому духу. Единственное, чего нельзя лишить никакими пытками, верно? Души». прошептал я в конце таким тоном, который пробирал дрожью многих крупных мужиков. Я подошел к нему и положил ладонь на голову, наклонившись почти к самому лицу. Старик немного удивился и медленно осознавал то, что я собираюсь сделать. Мои предки придумали способ, как отправить душу к демонам. Вырвать человека из круговорота жизни и отправить на растерзание голодным тварям. Конечно, никто не вернулся, чтобы рассказать, получилось у нас или нет. Поэтому всем своим жертвам мы говорим «нет, не так», — дернулся Томок. «Дай мне умереть с честью». Но я активировал магию, и боль сковала его. Наклонившись к самому уху, я, растянув ухмылку на лице, прошептал «Передай повелителю демонов, что это я прислал тебя к нему». Магия сложная, требующая контроля и определенного опыта. Но во время войны и я применял ее так часто, чаще, чем бы мне хотелось. Символы изменчивого аспекта окутали сначала мою руку, а затем перекинулись на голову мага смерти. «Ты уверен? Вообще-то для таких вещей есть...» хотела прервать меня Элара. «А, не занудствуй!» — остановила ее Аннель. «Поверь, этот заслужил свое!» Никаких внешних эффектов. Только символы, вспыхнув магией, втянулись в голову. И все. Обмякшее тело несостоявшегося Мстителя... который из-за своих убеждений чуть не погубил сотни, а то и тысячи ни в чем не повинных людей, упала на заваленную трупами насекомых землю. Последние, потеряв подпитку от мага смерти, начинали постепенно разлагаться. Вскоре запах от деревни будет тот еще. — Ты его правда отправил к демонам? — тихо спросила меня Илара. Не знаю, — честно признался я. Как я и сказал, никто не вернулся, чтобы рассказать. Напустил я еще больше тумана. Выдержав паузу, добавил. На самом деле это довольно тонкое заклинание, которое избирательно воздействует на свою цель. Не стану же я говорить, что в его более легком варианте оно идеально подходит для пыток, проводимых магами хаоса. Это родовое заклинание, и такие вещи никогда не объясняются в полной мере». Оно имеет больше показательный эффект, развязывает языки тем, кто наблюдает за этим процессом. «Наш друг Зак не раз осматривал тех, кто испытал заклинания на себе», — добавила Аннель. «Физических повреждений нет, но вот в плане энергетики и полная инертность к магии можешь сама проверить». И Лара действительно опустилась на колени рядом с телом Томака, начав осмотр. «Это правда», — подтвердила она. «Ощущение такое, будто тело вырвано из нормального порядка вещей. Оно чуждо этому миру». Я лишь пожал плечами. «Хаос есть хаос. Само понятие порядка вещей для него — это интуитивное чувство, знакомое лишь хаотиком. Даже не буду пытаться кому-либо его объяснить». Вот только в качестве боевого это заклинание неприменимо по многим причинам. Совсем. Кое-кто уже пытался. Так или иначе, с проклятием покончено. Эввераны получили отсрочку, продлили свое существование. Но проблем меньше точно не стало. Вопросов все еще слишком много. Я повернулся к беспокойно следившему за действиями Зака наследнику рода. Время рассудит, правильно все это или нет».